Глава десятая. Забава старательно запихивала камушки в мягкий матерчатый мешок. Этого должно хватить, чтобы продержаться зиму, но радости не было. До сей поры в ушах бились крики несчастной девушки. Князь не внял мольбам о милосердии, наказал по всей строгости. Забаву мутила от одной мысли, что сейчас происходит с бывшей наложницей. «Да, хитрая девица сподличила, но ведь никто не умер». Неужели нужно так сурово наказывать? А с какой затаённой радостью на это смотрел Волхв. Потирал суховатые пальцы, облизывался, будто черный пес, почуявший запах крови. Гадко видеть. «Справилась уже?» — пророкотал стоящий поодаль Ждан. «П «Почти. У тебя руки трясутся, и вся ты тоже дрожишь. Неужто ни разу на лобное место не ходила?» «Нет, господин, это мне никогда не нравилось». Забава осекла сиропка глянула на сотника. Тот задумчиво оглаживал бороду, устремив взор сгущавшиеся тучи. На соколятне гулял ветер, и птицы беспокойно кликотали, чувствуя скорую непогоду. — А что же тебе нравилось, Забава? — Простой вроде вопрос, а как звучит? По-доброму так, ласково. Кожа на руках и зашла мурашками. — Я... я с травами работать любила, с животными. И запнулась, споткнувшись о внимательный взгляд сотника, сначала не поняла, а потом, как дошло, это ведь все то, чем мертвая богиня заведовала, по ее воле родилась земля, а живность множилась так быстро, что даже у самого нищего крестьянина имелось лошадь и было, чем ее кормить. Прости, господин, шепнула немевшими губами, я очень глупая, но Ждан еще больше помрачнел. «Хватит уже на себя наговаривать, ты не глупая, и никто так не думает». Забава робко улыбнулась. «Никто, кроме Мстива», — добавила тихонечко. «А вот от него подальше держись», — притаился поганец. «Спорить готов, точит на тебя зуб». «Да за что? За то, что ты есть, и что достать не может. Птицу собрала?» Забава кивнула. Вроде готово все. «Но так выпускай. Чего стоишь?» Ястреб взмыл в небо темной стрелой. Стиснув руки на груди, Забава смотрела в след удалявшейся птицы, хоть бы долетела. «И это...» — кашлянул за спиной Ждан. «Если я буду в тех краях, непременно загляну к твоим сестрам. От радости Забава чуть на шею к мужчине не кинулась. «Спасибо, я... я век этого не забуду». Ждан расцвел белозубой улыбкой, приосанился, огладил бороду, а ей вдруг подумалось, что он еще очень видный мужчина, И должно быть, станет заботливым мужем. Смутившись своих мыслей, она покраснела и, наверное, ощутила бы неловкость, но снизу лестницы донесся зычный голос Ирьи. Эй, вы никак решили всех соколов выпустить. Хватит уже на ветру торчать, пора в ней спускаться. Гости в тереме. Гости? На ее удивленный взгляд Ждан пояснил. Купцы заглянули, те, что за море ходили. Наверняка князь с ними беседует, узнает последние новости. А что же, послов за морем нет? Есть, однако, Властимир привык узнавать вести не только от них. Посол ведь живет получше многих, а купцы видят разное. Опять же, слухами земля полнится. Пойдем. И мужчина протянул ей руку. Забава приняла помощь, и от прикосновения к шершавой ладони затрепетало сердце. Аждан, слегка сжав ее пальцы, потянул к лестнице.